Глава 20 Кляксы снова капают на тетрадь. Когда Кириллка выскочил из дома, краешек неба уже засиял, а снег на крышах стал медленно розоветь. И тетка, и дядя, и двоюродный брат Генечка, и соседи все еще спали. Было очень рано, солнце только всходило, и кое-где на улице поселка горели ночные фонари, но свет их сейчас был чуть виден. Ровно в 8 магазин открылся, и Кириллка кинулся к прилавку штучных товаров. «Тетя!» «Отдайте мою сдачу!» Продавщица удивилась. «Сдачу?» «Какую сдачу?» «Вчерашнюю», — испуганно сказал кирилка и стал показывать на сложенной за стеклом прилавка чай. «Мы с Вовкой вот этот покупали, самую махонькую пачку». «Ну, продавщица знать ничего не знала о сдаче», — Зевнув ответила. «Не мешай мне работать» и принялась укладывать на полки разные банки, коробки и бутылки. Кириллка был слишком робок, чтобы вступать в споры, объяснять. Понурившись, отошел от прилавка. Но для него все было кончено. Сдачу? Четыре рубля восемьдесят пять копеек ему не хотели отдавать. А может, он просто потерял деньги? Ему даже в голову не пришло, хотя это прямо бросалось в глаза. Продавщица за одну ночь выросла, по крайней мере, на целую голову и похудела не меньше, чем в два раза. Она сделалась худой и высокой, настоящая жертва вчерашняя была похуже на пузатый бочонок. Нет, Кириллка этого не заметил. Ему был не до того. Он понимал одно. Вернуться к тетке с одной пачкой, пусть даже самого лучшего чая нельзя. Нельзя ни под каким видом. Что делать дальше он не знал. Глубоко вздыхая, он побрел школу. Больше идти было некуда. Однако пришел он слишком рано. Школьные двери были открыты, но учеников пока не было. И казалось, школа еще не пробудилась после ночного сна, Так непривычно тихо было здесь. И зеркало в раздевалке, и ряды и вешалок за высоким деревянным барьером, и маленький книжный киоск, где можно было купить тетрадку или перо. всё как-то странно присмирело. И может потому, что кругом все было чересчур тихо, Кириллка тоже на цыпочках тихо подошел к вешалке и зацепил пальтишко за свой постоянный крючок. В это утро он видел школу как будто первый раз – Он медленно шел по коридору нижнего этажа и читал надписи на классных дверях. «Вот первый класс А. Тот самый, где учатся они все. Кириллка, Петя и Вовка. Дверь слегка приоткрыт. Кирилка заглянул внутрь, ничего нового он не увидел. Все ему здесь знакомо, до последнего гвоздика на стене. Но потому, может быть, что было еще слишком рано» и лучи утреннего солнца косо падали на парты, на учительский столик и на желтый пол, лакированная поверхность всех этих знакомых ему предметов отражала ослепительное сияние, и весь класс светился какой-то необыкновенной чистотой. И Кирилл с легко ему самому непонятной печалью смотрел на этот класс, где ему всегда было так хорошо. Потом он прикрыл дверь своего класса, поднялся на следующий этаж и снова прошел весь коридор с одного конца здания до другого, читая все надписи на классных дверях. Чем выше он поднимался, тем старше становились классы на этажах. А на четвертом последнем были только восьмые, девятые и десятые, и там учились, безусловно, самые умные и знающие девочки и мальчики их поселка. Там была пионерская комната. Примечание. В советское время все ребята в возрасте от 9 до 14 лет были членами пионерской организации и носили особый красный галстук. В пионерской комнате хранились знамена, флаги, горн, барабан, на также проходили заседания и занятия пионерского актива. Конец примечания. И комната для приготовления уроков, и еще какие-то кабинеты, куда Кириллка не посмел заглянуть. Как будто впервые он видел эти просторные коридоры, похожие на длинные светлые залы, эти знакомые классы, эти огромные прозрачные окна, и даже пальма. Широкими листьями, которая стояла в зеленой кадушке у одного из окон коридора, показалась ему красивой, хотя прежде он не обращал на нее никакого внимания. Осторожно провел он пальцем по тому листу, который ниже других склонился к полу, и увидел, какая ярко-зеленая полоса осталась на его пыльной поверхности. Тогда кирилка хорошенько протер ладушкой весь пальмовый лист, и пальма задрожала, затрепетала до самой макушки, будто благодарила его за такую заботу. «Посмотрись в окошко», – прошептал Кириллка и слегка повернул к свету чистый пальмовый лист. А в окне можно было увидеть налево завод с его новыми стеклянными корпусами и высокой кирпичной трубой, а направо заводской парк, что спускался прямо к реке. Напротив же, как на ладони, был весь поселок. Прямые улицы, одинаковые садики, одинаковые дома. Только того дома, где жили Кириллкины тетка и дядя, нельзя было разглядеть из окон школы, и Кириллка был этому рад. Потом Кириллка стал считать окна на одном из четырех этажей школы, потом помножил их на все этажи. Это была самая трудная задача, которую Кириллка когда-нибудь решал. Но он ее решил, ведь не зря же у него по арифметике теперь была пятерка. И когда он громко вслух произнес полученное число, то изумился, как много окон в их школе. И он подумал, это нарочно позаботились сделать столько окон, чтобы светло и солнечно было в каждом классе и во всех коридорах, и на всех этажах. Так много солнца и света было в их школе, на Кириллка думал о том, как жалко будет ему расставаться со школой, с учительницей Клавдии Сергеевной, со всеми ребятами, особенно с Петей Николаевым и Вовой Чернопяткой. Когда Кириллка снова спустился к себе на первый этаж, школа уже гудела сверху донизу. Хлопали входные двери, старшая пионер-вожатая Зина бегала по всем четырем этажам, и оглушительный звонок возвестил начало школьного дня. Кирилка как всегда, сел за парту, и, по примеру Пети, еще прежде чем в класс вошла Клавдия Сергеевна, вынул из портфеля тетрадь книги «Пенал». Потом начался урок. Казалось, все ушло как обычно. Кириллка макал в чернильницу перо, встряхивал чернила, решал примеры, выводил цифры, но думал он совсем не о том, что делал. И когда Петя по привычке заглянул кирилки в тетрадь, у него зарябило в глазах от лиловых клякс – на страницах Кириллки на тетради. кирилка прошептал он с ужасом. «Ты что наделал? У тебя их тысяча!» Кириллка даже головы не повернул. О чем он только думал? Или, может быть, он не хочет с Петей даже разговаривать? И решил с ним вообще не дружить? У Пети больно царапнуло по сердцу. «Ну, что ж, пусть, пусть. Не хочет и не надо, он не будет навязываться». Пусть дружит с одним Вовкой, и пусть садится с ним на одну парту. Он может больше не смотреть в Кирилл кино тетрадь, раз так. Но кляксы... Можно ли допустить, чтобы было столько клякс?» И Петя снова шепчет. «Кириллка, ну возьми мою, если ты потерял». И он отрывает розовую промокашку вместе с ленточкой и сует Кириллке. Но Кириллка говорит, не надо. И отодвигает промокашку обратно к Пете. «Это ли не обидно?» «Товарищу предлагаешь помощь, а он отвергает ее?» Оскорбленный до глубины души Петя положил промокашку обратно в свою тетрадь и слегка отодвинулся от кирилки «Ладно, пусть будут кляксы». На переменке Петя ходил совсем один. А Вовка и Кириллка все время были вместе. Издали они смотрели на Петю о чем-то шептались. Петя незаметно из-под цишка наблюдал за ними. Ему было и грустно, и одиноко, и совсем не хотелось бегать. Тут он вспомнил про Лёву. Вот до чего забывчивый. Ведь ещё вчера он решил спросить у Лёвы, бывают ли ошибки в географических картах. А если бывают, не одно ли это и то же «Гваделупа» и «Ганделупа». Вчера он нашёл на карте какую-то «Гваделупу». Может, это и есть то самое. Сейчас он сбегает к Лёве Михайлову на второй этаж и спросит его об этом. И они снова пойдут рядышком, беседуя, как два хороших друга». Может, Лёва захочет с ним поговорить о Марках? Может, они снова начнут меняться?» Петя был очень рад, увидев, что Кириллка с Вовой побежали следом за ним по лестнице. «Что ж, пусть знают, что он может отлично обойтись и без них, и навязываться им никогда не станет». Они столкнулись лицом к лицу, Лёва и Петя. прямо на лестнице. Лёва спускался вниз, а Петя бежал наверх. «Лёва!» Обрадовался Петя. «Лёва, ну подожди, ты мне очень нужен!» Лёва остановился. У него вдруг стало такое лицо, будто он видит Петю вообще впервые. «Ну?» По своей всегдашней привычке Лёва высокомерно вскинул голову. «Чего тебе?» А Петя, доверчиво тронув Лёва за рука в куртке, продолжал. «Мне нужно с тобой поговорить. Очень-очень». Лёва стоял на одну ступеньку выше, и по сравнению с ним Петя казался каким-то совсем крохотным. «Тебе? Со мной? Поговорить, да?» — переспросил Лёва. Насмешливо прищурившись, он делал ударение на каждом слове. Петя сразу захотелось куда-нибудь убежать. И как можно дальше? Он почувствовал себя таким ничтожным. Нет, ему больше не хотелось говорить с Лёвой. В конце концов, не всё ли равно, бывают или нет ошибки в географических картах? Но рядом на лестнице стояли Кирилл Каевова, они не спускали с него глаз. Они слушали каждое его слово. При них он не может ударить в грязь лицом. И, стараясь не робеть, Петя начал довольно громко. «Я хочу поговорить с тобой», — и уже потише прибавил. «Насчет страны Гонделупы». Лучше бы ему совсем не вспоминать про эту несчастную страну. Лёва вдруг покраснел, и, оттолкнув от себя Петю, — крикнул злым, срывающимся голосом. — Ты мне надоел, как тысячи чертей. Не лезь. Предупреждаю тебя, а то, честное слово, я тебя так вздую. Ты простофиля, понимаешь? Петя смотрел на Лёву и ничего не понимал. За что Лёва на него кричит? Почему обругал? Что он сделал ему плохого? Так с ним никогда и никто не обходился, ни один человек. Закусив губу, чтобы не расплакаться... Петя все же не мог удержаться, чтобы не взглянуть на и вову своих бывших товарищей. Неужели они будут над ним смеяться? И хотя на лицах мальчиков застыло удивление и несомненный испуг, Петя показала, что оба они насмешливо улыбаются. Этого вынести он не мог. Слезы обиды брызнули у него из глаз, и он кинулся вверх по лестнице на второй этаж. Хотя теперь-то зачем ему нужен был второй этаж?